Глава 3. Песочница. Я умер в очередной раз. Постепенно ко мне возвращается сознание и зрение. Смотрю на руки, они абсолютно такие же, как и при жизни. Знакомая чёрная книга в левой руке. На мне опять надет тот же самый чёрный монашеский балахон с капюшоном. Капюшон в этот раз уже был накинут на голову. Так, всё понятно. Первое, о чём я подумал, полностью осознавая себя в этом плотном пространстве воображения наблюдающего. Я стоял в очереди с неизвестными мне людьми. Это была очередь из людей шириной в 3-4 человека, уходящая вдаль за горизонт. Слева и справа ничего не было, просто светлое пространство. Сверху и снизу было то же самое объёмное светлое пространство. Люди были абсолютно разных возрастов и национальностей. Даже дети стояли в этой очереди. Горизонт, к которому была выстроена очередь, светился немного ярче, чем всё окружающее пространство вокруг. Просто очередь огромного количества людей, находящихся в светлом пространстве. Я вспомнил, кто я, и вышел из этой очереди. Скорее всего, это очередь в распределительный центр на границе этого плотного мира. Первое о чём подумал я. Приветствую тебя, произнёс приятный женский голос где-то слева от меня. Я повернулся. Меня зовут Персея. Рада знакомству, произнесла девушка в тёмно-сером балахоне. Мне Август рассказывал про вашу прогулку по набережной Карфагена. С твоего разрешения я составлю тебе компанию. Да, конечно, ответил я. По голосу моей спутницы было примерно 30-35 лет. Она была высокого роста, примерно на полголовы ниже меня. На ней был надет идентичный моему тёмно-серой монашеский балахон с капюшоном, который надёжно закрывал её лицо. В левой руке она держала небольшой рулон, чем-то напоминающий рулон автобусных билетов. По форме кисти рук было понятно, что при своём высоком росте таинственная девушка под широкой монашеской рясой была утончённой натурой. Август говорил, что ты писцы Великой библиотеки, начал разговор Персея, поэтому попросил подробно отвечать на все твои вопросы. "Даже так", удивлённо произнёс я. "Да, он говорил, что ты пишешь книгу для одного из плотных измерений наблюдающего, поэтому тебе необходимо лично посмотреть на всё самому", продолжила Персей, указывая ладонью направление движения в сторону границы этого плотного мира. Кто все эти люди и куда они выстроились в очередь? задал я вопрос своей проводнице. Это умершие, а точнее говоря, души, которые только недавно покинули своё плотное тело, ответила Персея. Их внешний вид абсолютно такой же, каким они покинули своё физическое тело. Нам так проще понимать, кто они и откуда, да и тело всегда показывает, какой образ жизни вёл тот или иной человек. «Можешь немного подробнее рассказать об этом?» Ненавязчиво я уточнил у девушки в темно-серой рясе. «Конечно», — ответила она. Немного подумав, Персия продолжила разговор. «Как и любая плотная часть воображения наблюдающего, эта часть имеет свой отдельный плотный мир с обитающими здесь существами особой формы и уникальности. Их называют «человек». «Ты все это знаешь и без меня». Просто я зашла максимально издалека, насколько это возможно. Так вот, этот плотный мир создан только для жизни людей и других, менее плотных существ, о которых ты тоже знаешь. Проще говоря, из бесконечного множества миров плотного воображения наблюдающего, этот мир создан только для людей, а точнее, для взращивания их духа. Но бывают и исключения. Как некая песочница, созданная в пространстве, где люди, играя в игры, взращивают свой проявленный дух, переспросил я. "Абсолютно верно", подтвердила Персея, продолжив разговор. "Не зря говорят же, что глаза это зеркало души. На самом деле, физическое тело это храм души, а по его форме и внешнему виду сразу становится понятно, в каком состоянии находится душа" и что было интересно духу в плотном проявленном мире. Если ты присмотришься внимательно, то здесь нет инвалидов и коллег, потому что это было их плотное физическое тело, в котором душа проходила тот или иной опыт, а сейчас с ними все в порядке, и они ожидают своей очереди на новое распределение в плотный мир. «А как же ад и рай?» — с улыбкой уточнил я. «А ты рай?» — с усмешкой переспросила Персея. «Ладно, хорошо». Я расскажу. А ты рай, люди сами создают в своей душе, находясь в плотном пространстве своего мира. Каждый человек это свой собственный плотный мир, а вот каким будет этот мир, человек выбирает сам. У него всегда есть выбор. Мы его ни в чём не ограничиваем и даже иногда оберегаем и присматриваем, чтобы он сам себе не навредил. Основной урок этого мира научиться работать с зеркалом, потому что внешний мир человека Это прямая проекция его внутреннего мира. Человек играет в этой песочнице бесконечное множество жизней, пока не осознает, что всё это время он играл только с самим собой, отражающимся в зеркале мира. Человек создаёт вокруг себя ад, когда в душе у него нет гармонии и любви. Он этого ещё не понимает и начинает менять мир вокруг себя. Аналогично тому, как человек видит в зеркале своё отражение, которое ему не нравится, и начинает раскрашивать зеркало. Чем активнее он это делает, тем нелепее получается конечный результат окружающего его мира, который отвечает ему тем же. Чем не ад? Человек, который начинает осознавать, что внешний мир — это отражение его внутреннего мира, уже не стремится менять мир снаружи, а наоборот, ищет гармонию в своей душе и проявляет это состояние безусловной любви в мир, которая ему возвращается обратно. На самом деле, Всё очень просто и понятно, поэтому и существуют в этом мире аниматоры. Аниматоры? удивлённо переспросил я. Ну да, с усмешкой ответила Персея. Мы так ласково называем тех самых невидимых существ, которые постоянно отвлекают человека от основного урока плотного мира и вовлекают его в свою игру, давая возможность взращивать дух. На самом деле, эти невидимые существа Учителя, благодаря которым игра и продолжается, а человеческий дух крепнет. Это процесс не быстрый, но и мы никуда не торопимся. А куда нам торопиться, если вокруг бесконечное пространство воображения наблюдающего? с улыбкой ответил я. Это же только начало игры. Всё верно. Так вот, продолжила девушка в тёмно-сером балахоне. Когда по каким-то причинам человеческое тело погибает, Его душа поднимается сюда, к границе этого плотного мира. Душа это потенциал для накопления опыта духом в человеческом теле за одно воплощение. Поэтому здесь можно встретить ребёнка с сильным духом или же старика с духом как у ребёнка. Внешний вид души здесь показывает только последнее воплощение духа в человеческом теле со всеми подробностями. Ты пойми, что общий ментальный план всей этой, как ты её назвал, песочницы содержит в себе весь опыт всех земных душ одновременно это одна из множества плотных замкнутых пространства-ображений наблюдающего которых в бесконечном пространстве огромное множество а будет ещё больше замкнутое пространство песочницы покинуть невозможно до тех пор пока дух не окрепнет как вы определяете что дух окреп уточнил я хороший вопрос ответила персия Это не мы определяем, а Дух сам это определяет. Дух — это проявленная пустота, запечатанная в плотное физическое тело. Если бы не было тела, то пустота так бы и осталась пустотой. Душа — это опыт. А точнее говоря, это суммарный опыт одного физического воплощения, благодаря которому проявленная пустота постепенно уплотняется в уникальную, не похожую на других сущность одинаковых душ в бесконечном пространстве воображения наблюдающего не существует есть похожие но и они все разные простой пример в ментальном плане человеческого мира существует бесконечное множество вариантов для опыта проявленной сущности духа вероятность того что два духа одновременно проявленных из пустоты пройдут одни и те же воплощения совершат одни и те же поступки сделают один и тот же выбор будут иметь одни и те же интересы и стремления сводятся к нулю, тем более что там существует бесконечное множество аниматоров, которые с вероятностью 0 добавляют ещё большую вероятность стремления к нулю подобной ситуации. При всём уважении к хаосу, это просто невозможно, тем более что это не какой-то чёткий алгоритм, а живое проявление пространства, которое проживает само себя, играя само с собой во все игры одновременно и на всех уровнях грубо говоря, это одно из плотных ограниченных пространств, созданных по образу и подобию наблюдающего, у которых подобных плотных ограниченных пространств бесконечное множество. Если совсем кратко, то дух это сущность, душа это её специальная одежда для определённого вида работ, а человеческое тело это биоскафандр для того плотного мира, куда этот дух отправляется. Так вот, Дух, проявленный из пустоты и уплотнившийся в уникальную сущность посредством получения опыта душой в плотном физическом теле, рано или поздно осознаёт, что постоянно играет разные роли, не имеющие лично к нему ни малейшего отношения. Это очень важный момент в жизни созревания духа, ну или сформировавшейся духовной сущности, ну или осознанной частицы наблюдающего. Все называют по-разному, но суть и это не меняет. Получается, что сформированная уникальная сущность начинает искать ответ на вопрос: "Кто я?" переспросил я свою попучецу. "Совершенно верно", ответила Персея. "Но и здесь тоже не всё так просто. Многие и не полностью созревшие, проявленные сущности тоже начинают искать ответ на этот вопрос, но не находят его, потому что им ещё не надоело играть в этой, как ты её назвал, песочнице. Они как бы понимают, что это всё игра. Но силы духа еще не хватает, чтобы перестать играть и в эту игру. Момент созревания духа самый болезненный, потому что сущность в этот момент начинает осознавать, что играть в старые игры она не хочет, а новых игр еще не знает. Начинаются долгие и мучительные скитания проявленной сущности по плотному миру в поисках того, чего она сама еще не знает. Помимо аниматоров, в плотных физических пространствах существуют еще и проводники — которых мы периодически там проявляем, чтобы помочь новому созревшему духу самостоятельно найти выход из этого плотного ограниченного мира, являющегося частью воображения наблюдающего. Проводники только показывают направление движения, но идти человеку придётся самому. Это финальный тест для силы его духа. А что тогда происходит с душой в этот момент? Задал я вопрос своей собеседнице. Ведь у неё есть своя чёткая задача для конкретного воплощения духа в плотном теле. Это тоже хороший вопрос, после небольшой паузы произнесла Персея. Душа это некий потенциал опыта, который дух может получить за одно физическое воплощение. Этот потенциал, сущность может максимально использовать для своей эволюции, а может просто слить в погоне за плотскими удовольствиями, как это бывает, ты сам прекрасно знаешь. «Да, я навещал Люцифера», — с иронией подтвердил я. «Так вот», — продолжила рассказ девушка в темно-серой рясе, «отрицательный опыт — это тоже опыт. Мы ни в чем не ограничиваем сущность в ее эволюции. Кто-то проходит путь созревания очень быстро, а кто-то ходит по кругу перевоплощения невероятно долго. Каждый сам выбирает свой путь, который будет уникальным и неповторимым. Как я говорила ранее, проявленных сущностей с одинаковым опытом не существует. Созревший дух рано или поздно находит то, что он искал, и тут перед ним открывается выбор: покинуть проявленный плотный мир или остаться в нём, помогая другим плотным сущностям в эволюции уже их духа. Сам момент перехода духа аналогичен процессу рождения в плотном мире. Его душа и все его предыдущие опыты воплощений остаются в ментальном пространстве этого плотного мира, так как они ему больше не нужны. С этого момента дух становится осознанной частицей плотного воображения наблюдающего и теперь сам вправе выбирать, как ему применять свой уникальный опыт и выполнять высшее предназначение. Выход из колеса сансары, уточнил я. Да, можно это и так назвать. Но это не единственное определение этого перехода, подтвердила Персея. Кто-то решает остаться в менее плотном пространстве и создаёт свою игру, как это сделал Люцифер. Кто-то помогает плотным проявленным сущностям ускорить эволюцию их духа путём разных практик. Кто-то, находясь в плотном мире, просто получает удовольствие от нахождения в этом мире. Кто-то создаёт свои плотные ограниченные миры в бескрайнем воображении наблюдающего. Проще говоря, каждый делает что хочет в зависимости от своего высшего предназначения. Могу я узнать, какое у тебя высшее предназначение? поинтересовался я у своей собеседницы. Вот мы как раз и подошли к началу очереди, где и находится распределительный центр, ответила Персея. Распределительный центр больше напоминал небольшое помещение с отдельным входом, чем что-то другое сверхъестественное, расположенное в этом объёмном светлом пространстве. Светлые стены помещения сливались с окружающим её светлым пространством, поэтому иногда казалось, что коричневая дверь это портал в другое измерение, хотя, возможно, так оно и было. Вход в помещение был только один, поэтому души, находящиеся в этой очереди, не могли наблюдать за тем, что происходит внутри с душой, которая туда недавно вошла. Предлагаю зайти внутрь, ты сам посмотришь, как происходит распределение на новое воплощение в плотном теле произнесла Персея. С удовольствием, ответил я. Мы зашли через какую-то дверь такого же светлого цвета, как и стены этого помещения. Это было помещение, предназначенное для служебного пользования. Прошли по узкому тёмному коридору, повернули направо. Персея тихонько постучала в дверь, открыла её, и мы вошли в тот самый распределительный центр. Комната была абсолютно пустая, наполненная ярким светом. Дверь, через которую мы только что вошли, уже не было видно. Посередине стояли два коричневых кресла, расположенных друг напротив друга. В одном из кресел сидел монах в светлом балахоне с накинутым на голову капюшоном. "Радос", произнесла Персея. "Если ты не против, то я хочу наглядно показать, как происходит распределение душ в плотный мир". "Я не против", ответил он сильным голосом, не обращая на нас внимания. "Радос" выглядел невероятно величественно, в каждом его движении и произнесённом слове была заложена какая-то вселенская мудрость и уверенность одновременно. Его ярко-белая ряса сливалась с тоном помещения, в котором он находился, создавая впечатление, что он и есть проявление этого яркого света, принявшего форму монаха, сидящего на коричневом кресле. Сложно сказать, сколько ему на вид было лет. Но по голосу казалось, что ему намного больше, чем нам с Персеем вместе взятым. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, закинув ногу на ногу. На ногах у него лежала толстая книга в такой же белоснежной обложке, как и цвет его балахона. Из-под белого капюшона, полностью закрывающего его лицо, виднелась белоснежная густая борода, достающая краями почти до страниц толстой книги. Радос сидел молча, задумчиво перелистывал страницы этой книги. Стук в дверь. Дверь открыла душа в образе пожилого мужчины 70-80 лет. Можно? неуверенно спросил этот пожилой мужчина. Радос молча движением правой руки пригласил его пройти и присесть в коричневое кресло напротив него. Общая атмосфера в помещении Было переполнено каким-то чувством теплоты и уюта, которое само по себе уже располагало к душевному разговору. Мужчина зашёл в помещение, аккуратно закрыл за собой дверь и Робко присел на край коричневого кресла, немного наклонившись в сторону монаха в белой рясе, который продолжал что-то выискивать в своей книге. Вы, Бог, дрожащим голосом произнёс мужчина в возрасте. Радос оторвал свой взгляд от книги, посмотрел на задавшего вопрос мужчину и ничего не ответив, снова опустил голову, продолжая что-то дальше искать в этой белой книге. Я молился вам каждый день и благодарил за каждый прожитый день, продолжал говорить мужчина преклонных лет. Монах в белой рясе поднял голову и ещё раз посмотрел на собеседника. Чего желает твоя душа? Медленно произнёс Радос голосом сотрясая пространство вокруг. Мужчина задумался и напрягся. Моя душа желает вернуться обратно, и если это возможно, и прожить ещё одну счастливую жизнь, неуверенно ответил он. А чего хочешь ты? точно таким же тоном уточнил Радос у своего собеседника. Чего хочу я? проговорил вслух мужчина, не зная, что ответить на заданный вопрос. И не знаю, наверное, того же, что и душа, вернуться обратно и прожить ещё одну счастливую жизнь. Монах в белом одеянии некоторое время пристально смотрел на своего собеседника напротив. Хорошо, сказал Радос, указывая мужчине правой рукой подойти к нам. Спасибо большое, спасибо, радостно отреагировал мужчина преклонных лет, вставая с коричневого кресла, продолжая благодарить монаха в белой рясе. Мужчина подошёл к нам. Персея оторвала один билетик от рулона, находившегося всё это время у неё в левой руке, и отдала его пожилому мужчине. Открыла другую дверь, находящуюся недалеко от той, через которую зашли мы, и вежливо предложила пожилому мужчине пройти туда. После того, как мужчина зашёл, она аккуратно закрыла за ним эту дверь и подошла обратно ко мне. Стук в дверь. Уже можно входить? Открывая дверь на распашку, произнесла томная женщина возрастом 45-50 лет. К привычным движением правой руки Радос молча пригласил женщину присесть в кресло напротив. Томная женщина закрыла за собой дверь, неуклюже подошла к креслу и плюхнулась в него со всего размаху. "Наконец-то", произнесла женщина. Радос молчал и продолжал что-то искать в своей толстой книге. Женщина продолжала что-то говорить. Что это за место? Это рай или вы меня сейчас в ад будете отправлять? А вы бог? Это и есть тот самый небесный суд. Я, конечно, не святая, но жила как могла. Не без греха, конечно. А эти двое кто? Они ваши помощники? Что вы все молчите-то? Марисоль произнёс радо с своим пронзительным голосом, отрывая взгляд от книги. Напомни мне, о чём ты мечтала в детстве? Женщина неожиданно замолчала и о чём-то задумалась, уставившись на манахи в белом одеянии. В воздухе ненадолго повисла тишина. Неожиданно из глаз этой разговорчивой женщины покатились слёзы, и она начала на взрыв рыдать. "Я мечтала петь в ансамбле Мариачи", сквозь слёзодрожащим голосом произнесла эта женщина. "А почему не стала петь?", уточнил Радос. "Не знаю." Неуверенно начала отвечать женщина. Побоялась, наверное, что родители не поймут, потому что они хотели, чтобы я стала секретарём, а потом не до этого было, работа, работа. Радос некоторое время пристально смотрел на рыдающую женщину напротив. Это последний шанс, произнёс Манах в белом одеянии, рукой указывая этой женщине пройти в нашу сторону. История повторилась. Как с пожилым мужчиной, который здесь был до этой женщины. Персея оторвала один билетик от своего рулона с билетиками и протянула это и заплаканной женщине. Женщина взяла билет, посмотрела на него и спросила: "Почему здесь указана моя дата рождения?" "Проходите, пожалуйста", произнесла Персея, открывая ту самую дверь, куда недавно зашёл пожилой мужчина. Стук в дверь. Уже можно заходить произнёс юноша с осмуглой кожей 18-20 лет на вид. История повторилась. Радос молча движением правой руки пригласил его проходить и присаживаться в кресло напротив. Юноша очень аккуратно закрыл дверь и уверенной походкой дойдя до кресла, сел в него. По взгляду было понятно, что он ожидает какого-то приговора. В воздухе повисла тишина. Было только слышно, как монах в белой рясе перелистывает страницы своей толстой книги. Ты Раскаиваешься? Пронизывающим до костей голосом произнёс Радос. Нет, дерзко ответил юноша. Точно не раскаиваешься? переспросил Радос. Точно! абсолютно таким же тоном ответил этот юноша. Радос внимательно посмотрел на этого юношу. Хорошо, ответил монах, указывая движением правой руки, чтобы он подошёл к нам. Персия оторвала билетик от своего рулона находящегося в левой руке и отдала юноше со смоглой кожей, проводив его до той же самой двери и вернувшись обратно ко мне. стук в дверь. Разрешите, произнёс крепкий мужчина 35-40 лет. Монах привычным движением руки пригласил его вовнутрь. Широкоплечий мужчина громко хлопнул дверью, извинился за это, уверенно подошёл к креслу и сел в него, приняв комфортное положение. Я немного по-другому всё себе представлял. Произнёс он. Радос что-то искал в своей книге, перелистывая страницы и не обращая никакого внимания на сидящего напротив мужчину. В воздухе повисла уже привычная для меня тишина. Радос поднял голову и посмотрел на мужчину. "Навоевался или ещё нет?" произнёс монах. "Навоевался", уверенным тоном ответил мужчина. "Хорошо. — сказал Радос с привычным движением правой руки, указывая мужчине пройти в нашу сторону. Персея очередной раз оторвала билетик и протянула широкоплечему мужчине. Мужчина посмотрел на него, радостно улыбнулся и зашел в дверь, которую ему открыла моя спутница. Закрыв дверь, она снова подошла ко мне. «Мне необходимо побыть одному», — произнес Радос. «Хорошо», — ответила Персея. Она медленно подошла к двери, через которую мы сюда зашли, открыла её и движением руки показала, что нам необходимо покинуть это помещение. По тому же самому тёмному коридору, который привёл нас в это светлое помещение, мы вышли обратно к очереди душ, ожидающих своего момента, чтобы войти в эту коричневую дверь. Персея, расскажи немного поподробнее о том, что я сейчас видел, обратился я к своей спутнице в тёмно-серой рясе. Радос это высокодуховная сущность, находящаяся на границе плотных проявленных миров воображения наблюдающего, начала говорить Персея. Он держит в руках книгу судеб, где содержится подробная информация о каждой сущности этого ограниченного плотного мира, абсолютно любой сущности, как проявленной, так и непроявленной. Большинство душ после смерти плотного тела, минуя это место, перевоплощаются заново в плотном мире а сюда попадают только те, чей дух уже начинает набирать силу, но ещё недостаточно креп. Радос видит истинный дух той сущности, которая к нему пришла, и подбирает для него такую душу, чтобы уже в проявленном мире эта сущность могла максимально использовать её потенциал для своего окончательного эволюционного развития. Но бывают и исключения, как с этим юношей 18-20 лет. А что с ним не так? переспросил я. Персе продолжила. У него была душа с мощным потенциалом для духовного развития, но он не смог с ней совладать, и всё закончилось трагично. Он уже был здесь, но этого не помнит. В прошлом воплощении он был воином римского легиона, а в этом воплощении персидским юношей с огромным творческим потенциалом. Но в порыве ревности он убил свою девушку, которая ему должна была помочь раскрыть этот творческий потенциал и научить проявлять любовь в мир посредством его творчества. Проще говоря, научить трансформировать силу его духа, наработанную в предыдущем воплощении, в безусловную любовь через инструменты творчества, а конкретно в его случае этим инструментом являлось ювелирное искусство. А какое проявление в плотном мире его ожидает сейчас? Уточнил я: "Сейчас у него душа ювелирного торговца, который к своему преклонному возрасту начнёт задумываться о своей собственной ювелирной мастерской. Возможно, что к следующему перевоплощению он уже духовно созреет к душе ювелирного мастера, а не простого торговца", ответила Персея. "А если бы он раскаялся в содеянном поступке?" ещё раз уточнил я. "Вероятнее всего, ему предложили бы ещё раз пройти опыт этой души" так же, как и предложили это сделать Марисоль, которой не хватило смелости пойти по зову своего духа, ответила моя собеседница. А какие души получили остальные? Любознательно поинтересовался я. Пожилой мужчина, начала говорить Персея, уже очень долго проявляется в плотном мире. Его дух уже давно окреп и может в любой момент стать осознанной частицей воображения наблюдающего. Но он этого осознанно не делает. Так как полюбил жизнь в этом проявленном плотном пространстве со всеми трудностями и благами. Это его осознанный выбор, и мы его уважаем. Широкоплечий мужчина, морской пехотинец США, который погиб во времена подавления местного населения в Чили. За несколько дней до своей смерти он осознал, что больше не желает убивать людей по приказу командира. Да и вообще он больше не желает убивать людей. Поэтому его дух отправится получать опыт фермера, выращивающего кукурузу в восточной части Австралии. Все, кого ты сейчас видишь в этой очереди, имеют достаточно сильный дух, поэтому нам очень важно подобрать для них подходящую душу, чтобы эффективно трансформировать его в созидательный труд, через который человек будет учиться проявлять безусловную любовь в пространстве. Можно ещё один вопрос, спросил я у Персии. Конечно, ответила она. Что это за рулон с билетиками у тебя в руке? ненавязчиво уточнил я. Персея улыбнулась. У каждой осознанной частицы плотного воображения наблюдающего есть своё высшее предназначение. У Радоса это белая книга судеб, у Августа монашеские чётки с тёмными камнями, у тебя это чёрная книга великой библиотеки, а у меня это билетики. Моё высшее предназначение Это видеть силу духа, которая скрыта под душой предыдущего опыта. Оно чем-то схоже с высшим предназначением Радоса, но абсолютно другое. Я могу легко подобрать для духа новую душу с хорошим потенциалом получения нового опыта или трансформации старого. Билетик это пропуск для духа в проявленный плотный мир с конкретной датой появления, временем и местом получения новой души. Получается, что Радос это тот самый небесный суд, а ты Судьба, о существовании которой постоянно спорят в плотных мирах, спокойно уточнил я. Получается, что так, с улыбкой ответила Персея. Извини, мне пора уже идти, радостно начинает приём душ. Рада была с тобой познакомиться и пообщаться. Мы символически поклонились друг другу в знак уважения и благодарности. Девушка в тёмно-сером одеянии открыла светлую дверь и растворилась в темноте того самого коридора. Я стоял и наблюдал за происходящим вокруг, размышляя над тем, кто всё это создал, а главное, каким образом у них получилось так идеально всё это упорядочить.